Интерлюдия двадцатая. Баланс. При других обстоятельствах Баланс подумал бы, что место было выбрано для проведения этой небольшой вечеринки только лишь ради того, чтобы вызвать его раздражение. Хотя почему при других? Тут как раз такие обстоятельства. Сплетница. Она наверняка может сделать что-то подобное, именно чтобы поддеть его. Галерея Форсберг. Здание когда-то было прекрасной конструкцией стекла и стали, хотя и удручающе асимметричной. Теперь же тут были руины. первоначальной планировки не было ни принципов, ни порядка, и ориентироваться здесь было весьма утомительно. Справа от лестницы, по которой он поднимался, оказалось, выступающая в сторону от основного здания шестиэтажное крыло, настоящая архитектурная опухоль. После нападения птицы Хрусталь, все стекло, оставшееся в здании, было рассыпано по полусловно иней. Отвратительный нарост на фасаде здания тоже был поврежден, но скорее взрывной волной, чем самим разлетающимся стеклом, Последующие попытки укрепить фасад сделали его еще более мерзким. Неэлегантно, несбалансированно. Его сила сразу же начала предлагать ответы и решения. Он был готов к бою, и потому первые пришедшие на ум идеи были связаны с нападением и нанесением вреда окружающим. Словно на его, он видел закрепленный высоко вверху, замаскированный посреди стальных конструкций под потолком Маятник. Он слышал скрежет металла по металлу, словно меч выскальзывал из ножен. только в 12 раз громче. Если рассчитать все правильно, удар будет чистым, почти бесшумным. Шуметь будут его враги, которые окажутся заперты внутри пристройки, под их крики будут рваться усиливающие распорки и заклёпки, несущие колонны потеряют устойчивость. В конечном итоге противники будут мертвы, а здание будет улучшено, станет более сбалансированным. 10 минут на то, чтобы создать чертеж, от 80 до 100 минут на работу, в зависимости от навыка работников, 245 минут, если он все сделает сам. И конечный результат в этом случае будет лучше, надежней, эффективней. 1 долларов плюс зарплата. Непрактично. Собрать врагов в одном месте будет тяжело, а если у них есть хоть какие-то задатки интеллекта, то и невозможно. Он отверг это решение, но следом пришли другие. Он и двое его посланников той раздражающей пристройке, соединённой с основным зданием при помощи стальных тросов, ни один маятника 7 Один маятник отсечет это, похоже, на опухоль крыло. Он будет качаться на стальных тросах, натянутых между двумя зданиями. Если верно подобрать угол, он пройдет между двумя ближайшими строениями. Точно разработанный механизм позволит одному из тросов в нужный момент отделиться и изменить направление, и он и его посланники даже не потеряют равновесие, угол наклона и центробежная сила удержат их на месте. Если уделить внимание мелочам, они даже смогут сойти с площадки будто с горнолыжного подъемника. После этого крыло в виде груды обломков ударит в ближайшее здание, безокоризненный демонтаж. Галерея Форсберг начнет разваливаться, лезвия маятников рассекут сталь, а собственная масса и движение всех механизмов, вторичная цель которых — увеличение урона, разведет различные части друг от друга, запустив процесс полного и абсолютного разрушения строения. Уродливая галерея Форсберг обрушится до основания, погребая под собой его врагов, Он со своими посланниками будет наблюдать за этим с того места, где они окажутся. Я ему создавать беспорядок, но последующая уборка, будь то удаление запекшейся крови или созерцание расчистки завалов, приносила настоящее удовлетворение. 32 минуты на изготовление чертежей маятников и продумывание эффективной последовательности ударов, от 300 до 340 минут на установку, оценочная стоимость свыше 11 тысяч долларов, не считая зарплат. Материалы были дешевыми и доступными, Кроме того, у него под рукой было достаточно фирм, где он мог получить значительную скидку. В некотором роде более практично, но невозможно. У него не было времени все подготовить, сегодня никак не успеть. Хотя, по крайней мере, идея выглядела элегантно и в чем-то даже успокаивала. Он все еще обдумывал эту идею, когда в дверь его разума начали стучаться другие мысли: превращение растянутого крыла и строение отростка в мост. Множество аналогичных мостов, сетью охватывающих город. Каждый мост и переход имеет слегка отличный от соседних элементы дизайна, и все вместе образуют плавные переходы. Архитектурные стили и высота строения менялись бы, превращая прерывающуюся неровную последовательность в нечто гладкое, непрерывную волну. Баланс ненадолго закрыл глаза, стараясь изо всех сил перекрыть поток мыслей. Это не помогло. Он чувствовал здание целиком, представлял, как перестраивает его... Удаляет выступающие части и использует их для поддержания симметрии строения относительно центра массы. Он позволял своей силе оценивать планы на жизнеспособность с точки зрения денег, ресурсов, времени, персонала. Но сейчас все это могло пойти в ущерб делу. Он открыл глаза в попытке отыскать что-то, что отвлекло бы от раздражающих аспектов архитектуры этого здания, но увидел только бессвязно разбросанные осколки стекла. Люди, которые там обитали, частично убрали лишь проходы, Стекло, пыли, обломки, сваленные в неровные кучи, не стали выглядеть от этого лучше. Он зацепился взглядом за мокрый спальный мешок, и разбросанное содержимое набора для выживания, и пожалел, что посмотрел туда. В его голове проносились картины: сеть тросов, туго натянутых весом падающего груза, движутся синхронно, сметают осколки стекла и все следы человеческого пребывания в шахту лифта. Те же тросы обвиваются вокруг его врагов, калеча их, и затаскивают следом за дождем битого стекла. Сначала долгое падение, затем термитная смесь, способная превратить беспорядочный мусор в прекрасный чистый пепел, не выживут даже наиболее крепкие кейпы. Нет, это направление мысли не конструктивно. Орак, стекло и большой объем воды, смешанный с высоко концентрированным диоксидом углерода и пенообразователем, поток с самого верха проносится по всему зданию. прерывается, чтобы вода с верхнего этажа успевала смыть образующуюся пену. Осколки стекла складываются в калейдоскопический «Цитрин, Ателла, сказал он, прерывая поток мыслей. «Отвлеките меня! Мне не нравится этот наблюдательный пункт», сказала Цитрин. и сюда, мы устаем, эта позиция затрудняет использование наших способностей. Она ставит нас в невыгодное положение». «Сэр», прошептала Телла, «Сэр», Запоздала добавила она. Баланс поднимался по лестнице прямо перед ней. Обычно осуществить такое невозможно, но здесь и сейчас это было легко. Повернуться и клинком, спрятанным в трости, перерезать ей горло тихо и эффективно. Он остановился посреди лестницы, обернулся и увидел ее целой невредимой. Свою цитрин, молодую светловолосую вечернем платье одуванчичевого цвета, в маске с вкраплениями драгоценных камней. Волосы были уложены безупречно. Макияж безукоризнен, жёлтая помада соответствовала цвету платья и в то же время не выглядела слишком броско. Он положил обе на набалдашник искусно украшенной трости. Она остановилась, взглянула на настоящего Ряда мотелла. «Простите, сэр, Вся и вся имеет свое место», — медленно сказал он. «Не только в плане пространственного положения, но и социального. Учтивость и признание общественного статуса критичны». «Я знаю, сэр. Это не оправдание, но я была вымотана прогулкой и подъемом и размышляла о возможной западне. Я приложу все усилия, чтобы стать лучше, сэр». «Мы все должны прилагать усилия. Мы должны стремиться к улучшению. Шаг назад. Трагическая и весьма опасная оплошность». «Да, сэр». Словно на экране он видел, как сталкивает ее с лестницы. Падение не настолько опасное, чтобы стать смертельным, но достаточно болезненное, чтобы напомнить о дисциплине, Наказание не только поможет закрепить преподнесенный ее урок, но и вернет мир в состояние равновесия, позволит унять его собственные мысли. Но синяки, порезы, переломы ее неудачные попытки сдержать болезненные стоны, когда она продолжит путь на верхний этаж. Это только усугубит ситуацию больше беспорядка. Образы были настолько яркими, что их трудно было отличить от реальности. Он перехватил трость и уставился ей в глаза. Она стояла перед ним совершенно неподвижно. В ответ на движение его рук произошли изменения в языке ее тела. Мышцы шеи и плеч напряглись. Участилось дыхание. «Сэр!» – произнесла она. «Чшшшш!» – сказал он. Она замолчала. Не отрывая взгляда, левой рукой он взял ее за подбородок. Ее глаза задрожали. Она прилагала усилия, чтобы не отвести взгляд. Он провел пальцем по ее щеке. «Мягкая». Он знал, что каждое утро она выделила один час на уход за кожей. И еще один час занималась волосами. В отличие от нее его взгляд был твердым, уверенным. Боковым зрением он видел, как поднимается и опадает ее грудь. Он не испытывал сексуального желания в прямом животном смысле. Сама идея саити его не прельщала. Его отталкивало беспорядок процесса. Тем не менее девушка действительно была прекрасна. Он мог восхищаться ею с эстетической точки зрения. Цитрин переступил с ноги на ногу. Небольшая шестеренка сместилась со своего места и потеряла способность выполнять свою функцию. Эта коробила бросала тень на все, что было в ней правильно. Пальцы двинулись, очерчивая челюсть, вниз к подбородку, и его умом завладела идея перерезать ей горло. Быстрое чистое рассечение жизненных потоков. Он видел, как напряглась ее шея, когда она вытянулась, старая стоять ровно. Снова беспорядок, нарушение гармонии. Кровь была противной. И какое бы удовольствие ему не принесла возможность выкроить полчаса из своего графика, чтобы встретиться с ней в более уединённом месте и после провести там уборку, другие узнают, это выведет из равновесия слишком многое. Правильного решения не было, и это доставляло ему беспокойство. Если всё взвесить, то можно осознать, что на его мысли влияет раздражение. Это место, весь этот город его не устраивал. Он ничего не мог по этому поводу предпринять, по крайней мере пока. Накопившееся недовольство меняло его реакцию на всякие мелочи. Обдумывая доступные варианты, он один за другим убрал пальцы с ее подбородка. К тому моменту, как он опустил указательный палец, решение было принято. «Ты мой лучший посланник, Цитрин», — сказал он. Ее дыхание слегка участилось, напряжение сковавшее все тело исчезло, щеки покрылись легким румянцем, когда она ответила. «Да, сэр. Я не хочу потерять тебя. Да, сэр. «Я приложу все усилия, чтобы у вас не появилось повода». «Постарайся», — сказал он. Он заметил, что румянец растёкся по ее груди, не от страха или злобы, а от другого сильного чувства. «Цитрин?» — она взглянула на него. «Успокойся». «Да, сэр», — выдохнула она. Он взглянул на Телла в черном костюме и двухцветной маске, половина которой была либо острово-белая, половина угольно-чёрная. Все время, пока баланс общался с Цитрин, Он оставался неподвижен и не издавал ни звука. Баланс развернулся и продолжил подъем. «Ускорьте шаг! Я не желаю опаздывать. Назойливые мысли продолжили осаждать его. Он как-то сравнил их с ощущением, которые испытываешь, когда стоишь на железнодорожной платформе, на краю крыши или на обычной дороге с оживленным движением, и чувствуешь мимолетное желание шагнуть вперед и посмотреть, что будет. Но только мысли эти были отчетливей, ощутимей. Они были почти материальными, его сила заключалась в решении проблем, вот только каждая осознанная проблема требовала решения. Стратегии выдвигались вне зависимости от его желания, простые действия и многоэтапные планы, этому не было конца. Каждый изъян требовал устранения, каждое отклонение нуждалось в переоценке, посредственность вполне возможно превратить в величие. Чем глобальнее была проблема, тем быстрее он мог ее решить. Как-то после обеда он уделил время проблеме мирового голода, Шесть часов и 26 минут с интернетом и телефоном под рукой, и ему удалось выделить ключевые моменты проблемы. Последовавшие 9 часов он набросал проект, в основном лишь печатая и уточняя фактические данные. 150 страниц ясного, отформатированного текста, в подробностях описывающего действия каждого участника, связанные с этим издержки. Это был лишь общий план, для уточнения деталей требовалось еще много работы, но основные идеи были определены. Просто, взвешенно. Непровержимо. Были учтены все крупные государства и политический климат регионов, были указаны действия, необходимые, чтобы добиться содействия правителей с учетом их индивидуальных особенностей. Производство, доставка, финансы и логистика – Все изложено простым, понятным языком. 18 лет, 3,1 триллиона долларов – не так много денег, чтобы сделать это невозможным. Большое количество вполне умеренных уступок от нескольких людей». Однако, когда он вручил папку с конечным итогом работы, руководитель, взволнованный только тем, что его подчинённый поздно появился на рабочем месте, практически не читая документ, назвал план невозможным и потребовал от баланса вернуться к работе. Разом его масштаба загрузили рутинные работы в офисе СКП, обязали проводить общий экономический обзор в поисках провидцев и умников, влияющих на рынки в личных целях. Это была всего одна точка дисбаланса, одно отступление от порядка. Но это было важно. Дисгармония раздражала, требовала найти решение, он обязан был доказать, что это возможно. Поэтому он воспользовался теми средствами, которыми распоряжался его отдел. Было несложно перераспределить некоторую часть средств, которыми пытались манипулировать злодеи и бродяги, одно сомнительное зло ради неоспоримого блага. Он безукоризненно замел следы. Однако он не учел полного спектра талантов коллеги-новичка. Способности двух умников вошли во взаимодействие, И несмотря на его умение работать с учетом подобных препятствий и даже использовать их как подспорье в работе, праведец смог его обнаружить. Баланс был пойман, брошен за решетку, но вскоре был освобожден специалистом по побегам, с которым он заблаговременно связался. И вот к чему он пришел года спустя. Кому бы он ни обращался, никто не воспринял его идеи всерьез. Ни одно правительство так и не удосужилось внимательно изучить документы, которые он им прислал, Ни в ООН, ни в другом сколь-нибудь значимом политическом органе никто не поднимал тему его работ. Все были слишком заинтересованы в сохранении статус-кво. В обозримом будущем его планы не будут близки к исполнению, но у него были и связи и богатства это уже немало. Он будет идти к победе медленно, но верно. Папка, относящаяся к проблеме мирового голода распухла, к ней добавились другие папки, содержащие уточнения. К ним присоединились другие наборы папок, каждая связанная с каким-нибудь глобальным вопросом болезни, население, правительство, энергия и климат. Он тратил по полтора часа в день, чтобы все записи находились в соответствии с последними изменениями в экономике и международной политике. Последнее столкновение с бойни номер 9 в Бостоне было шагом назад, но он сохранял уверенность в успехе. 23 года, чтобы довести все до конца, 23 года, чтобы привести мир к порядку. Каждое его действие было шагом в этом направлении. Даже сейчас, как бы его ни раздражали обстановка и люди вокруг.